Часть семнадцатая. Регрессия. Почему у Галины рядом с отцом появилось столько ужаса? Я уже немного рассказывала об этой клиентке выше, когда описывала, как погружаемый может пропускать, пролетать шаги с четвертого по шестой, когда регрессия с первой попытки не пошла, а со второй попытки и другим запросом полетела со скоростью торпеды. Здесь опишу более подробно ее случай. Галина, 27 лет.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 Близко подходит тот мужчина. Чтобы вам друг друга отпустить навсегда, нужно попрощаться. Тебе предстоит сказать ему «Прости меня за то, что...» И далее ты пробуешь что-либо сформулировать. «Прощаю тебя, потому что...» Благодарю тебя за то, что... Грабли на шаге номер восемнадцать. Невозможность простить, извиниться, поблагодарить. Валентина.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 то есть отделение от другого человека, выход из слияния с ним. Зависимость исчезает. По сути, размена сколками души, когда каждый забирает свои кусочки вазы и отдает чужие, происходит во время всего сеанса, а особенно во время создания альтернативного сценария, разрыва кармических канатов. «Прости, прощаю, благодарю» – переписывание контракта. Раньше я делала размена сколками души отдельным шагом, Затем преобразовала его в тот вид, в котором он сейчас представлен в этой книге.